Бруклин Эрик Джексон сфотографировал протравленное окно с трех разных точек. На дежурство он всегда брал с собой маленький цифровой Кно наравне с пистолетом и значком. Травление кислотой стало сейчас повальным увлечением. Кислоту, купленную в обыкновенном хозяйственном магазине, обычно смешивали с обувным кремом, чтобы на стекле или плексигласе оставался четкий след. Он проявлялся не сразу, требовалось несколько часов, чтобы смесь как следует прожгла стекло, чем дольше сохранялась на его поверхности нанесенная кислота, тем устойчивее становился рисунок. Эрик отступил на несколько шагов, чтобы оценить граффити. Шесть черных отростков, лучами расходящихся от красного пятна в центре. Он пощелкал кнопкой, перебирая изображение в памяти камеры. «Вот еще один похожий снимок, сделанный вчера, в Бейридже, только не такой четкий, как нынешняя. А вот и третий рисунок». Эрик щелкнул его в «Канарси». Он больше походил на гигантскую звёздочку, какой в книгах помечают сноски, но линии смелые, нанесённые всё той же уверенной рукой. Джексон мог узнать работу линялы где угодно. Правда, это сегодняшнее изображение не выдерживало сравнения с его обычными граффити и больше походило на скоропись бомбера, однако тонкие дуги и точные пропорции рисунка безошибочно выдавали автора. Этот тип шлялся по всему городу. Иногда за одну ночь его граффити появлялись в самых разных местах. Как такое вообще возможно? Эрик Джексон был сотрудником специального подразделения полицейского управления Нью-Йорка, общегородской оперативной группы по борьбе с вандализмом. В его задачу входило выслеживать вандалов и пресекать их действия. К тем правилам полицейского управления, которые предусматривали наказание за рисование на улицах, он относился как к святому писанию. Даже самые красочные, хорошо прорисованные граффити представляли собой публичное оскорбление общественного порядка. И служили приглашением другим рисовальщикам расценивать городскую среду как свои угодья, где можно делать все, что душе угодно. Свобода самовыражения всегда была знаменем для разного рода негодяев, но ведь разбрасывание мусора – тоже своего рода акт самовыражения, однако за это вполне можно угодить в каталажку. Здесь правила жесткие, и пока еще их никто не отменил. Порядок – вещь хрупкая. Чуть что, хаос всегда рядом, буквально в двух шагах. Сейчас в городе это особенно бросалось в глаза. За доказательствами не нужно было далеко ходить. Беспорядки охватили целые кварталы в Южном Бронксе. Хуже всего было по ночам. Джексон постоянно ждал звонка от капитана. Звонка, который побудил бы его надеть старую форму и выехать на патрулирование улиц. Однако звонков не было. От капитана вообще не было слышно ни слова. Да и полицейская волна в основном молчала. Когда бы Джексон не включал радио в своей машине, поэтому он просто продолжал делать то, за что ему платили деньги. Губернатор никак не реагировал на просьбы призвать на помощь населению Национальную гвардию, но ведь он был всего-навсего парнем, сидящим в Олбане, которого более всего беспокоило собственное политическое будущее. «Ну, хорошо». Допустим, в Ираке и Афганистане по-прежнему остаются большие воинские контингенты, поэтому Национальная гвардия малочисленна и недоукомплектована. Но все же, глядя на черные дымы в далеком небе, Джексон подумал, что сейчас никакая помощь не была бы лишней. Джексон имел дело с вандалами во всех пяти районах Нью-Йорка, однако ни один из них не бомбил фасады города столь обильно, как линяло. Этот тип просто был повсюду. Должно быть, днем он отсыпается, а всю ночь напролет метит стены своими граффити. Ему сейчас должно быть 15, максимум 16. А своей ерундой он начал заниматься лет примерно с 12. Как раз в этом возрасте большинство райтеров и начинает свою деятельность. Развлекаются в школах, разрисовывают почтовые ящики, ну и так далее. На снимках, сделанных камерами наблюдения, лицо Линялы всегда было плохо различимо. Обычно он низко нахлобучивал свою бейсболку с эмблемой Янкес, поверх которой обязательно был натянут капюшон плотной фуфайки, а порой и вовсе разгуливал в маске-распираторе. Экипировка Линялы мало чем отличалась от обмундирования других райтеров. Широкие свободные штаны со множеством карманов, рюкзак с баллонами – Краска, обычно крилон, высокие крепкие кроссовки. Большинство вандалов предпочитали работать группами, но только не линяло. Он стал своего рода молодежной легендой и, как казалось, совершенно безнаказанно передвигался по самым разным кварталам и окрестностям. Говорили, он всегда носил с собой целый набор ворованных мастер-ключей, включая универсальный ключ для открывания вагонов подземки. Его куски заслуживали уважения. Типичный портрет молодого райтера таков. Невысокое чувство собственного достоинства, жажда признания со стороны профессионалов, извращенное представление о славе. Никакая из этих характеристик клиняли и близко не подходила. Его сигнатурой был не какой-нибудь тег, обычная это кличка или повторяющийся мотив, а стиль сам по себе бомбы линялы просто выскакивали из стен. Джексон подозревал, и это подозрение, давно выйдя за рамки предчувствия, стало едва ли непредрешенной уверенностью, что линяла страдал навязчивым неврозом, а может быть, манифестировал синдром Аспергера, если не полномасштабный аутизм. Джексон хорошо это понимал, отчасти потому, что и сам страдал неврозом навязчивых состояний. Он таскал с собой специальный блокнот, посвященный Линяли, мало чем отличающийся от тех альбомов, которые были непременной принадлежностью райтеров. Обязательно в черном переплете. На пружине. Фирмы Коше. Они заносили туда скетчи своих бомб. Джексон был членом особого отряда из пяти офицеров полиции, созданного в рамках их оперативной группы по борьбе с вандализмом. Этому отряду придумали название «Призрак» подразделение розыска и задержание радикальных авторов кусков. В обязанности призрака входило поддержание и пополнение базы данных о злостных райтерах с перекрестными ссылками на разнообразные теги, скорописные и художественные шрифты, блокбастеры, муралы и прочее. Разумеется, все это с фотографиями и адресами. Люди, которые видят в граффити рот уличного искусства, обычно видят лишь ярко раскрашенные бомбы, выполненные в диком стиле, либо буквы-пузыри на глухих стенах домов и вагонах подземки. Однако они не видят или не хотят видеть банды теггеров, которые протравливают витрины магазинов, соревнуясь за то, чтобы их бомбинг весьма опасного характера был замечен и должным образом оценен. Либо, что гораздо чаще, метят таким образом территории той или иной группировки, добиваясь признания собственных подписей, а заодно наводя страх на всю округу. Остальные четыре полицейских отряда «Призрак» перестали выходить на дежурство. В некоторых сообщениях по радио говорилось, что офицеры полицейского управления Нью-Йорка бегут из города, подобно тому, как полицейские Нового Орлеана драпали после удара урагана «Катрина». «Но Джексон не мог в это поверить. Происходило что-то другое, что-то, помимо этой страшной болезни, которая распространялась по всем районам города. Если ты заболел, ты звонишь и докладываешь, что болен. Тогда тебе найдут подмену, и твоему напарнику не придется ишачить за двоих». Эти заявочки насчет дезертирства и трусости наносили Джексону просто такие личное оскорбление. Все равно, как кривожопая подпись какого-нибудь Теггера-неумехи на свежепокрашенной стене. Джексон скорее поверил бы в это говно насчет сумасшедших вампиров, о которых судачили люди, чем согласился бы с тем, что его ребята поджали хвосты и удрали в Джерси. Он забрался в свою машину, лишенный познавательных знаков, и по безлюдной улице направился в Кони Айленд. Джексон совершал такие поездки по меньшей мере три раза в неделю. В детстве этот парк развлечений был его любимейшим местом, вот только родители возили туда Эрика далеко не так часто, как ему хотелось бы». Помнится, он дал себе торжественное обещание, что когда станет взрослым, будет приезжать в Кони Айленд каждый божий день. Конечно, с этой клятвой давно пришлось расстаться, и все же Джексон частенько заруливал сюда пообедать, просто чтобы все шло путем. Как он и ожидал, променад был пуст. Осенний денек выдался отменно теплым и приятным, но с этой психованной эпидемией гриппа люди меньше всего думали о развлечениях. Джексон доехал до знаменитого у Натана и обнаружил, что ресторан пуст, хотя и не заперт, просто брошен. После школы Эрик работал здесь на раздаче хот-догов, поэтому где что находится он знал хорошо. Обогнув стойку, Джексон направился в кухню. Шуганув по дороге двух крыс, он подошел к плите и протер ее поверхность. В морозильнике еще сохранялся холод. Джексон извлек оттуда две говяжьи сосиски, затем нашел булочки и жестянку с красным репчатым луком, обтянутую целлофаном. Он любил репчатый лук, особенно ему нравилось, как кривились вандалы. Когда, разбираясь с ними после обеда, он старательно дышал им в лицо. Хот-доги согрелись быстро, и Джексон вышел из ресторана, чтобы поесть на солнышке. Американские горки, носившие здесь имя «Циклон» и «Колесо обозрения», были тихи и недвижны. В верхней части аттракционов на ограждении восседали чайки. К колесу обозрения подлетела еще одна чайка, но в последний момент резко свернула и стрелой унеслась прочь. Джексон присмотрелся и понял, что твари, сидевшие на верхушке аттракциона, вовсе не были чайками. Там сидели крысы, множество крыс. Они просто усеивали верхние контуры аттракционов и даже пытались атаковать птиц. Что за чертовщина здесь творится?» Джексон прошел дальше по променаду, приблизился к одному из самых популярных аттракционов Кони Айленда – «Подстрелей урода». Поднявшись на платформу для стрельбы, она выдавалась вперед, образуя нечто вроде балкона. И, перегнувшись через стойку, Джексон увидел в глубине тира множество хлама – фрагменты заградительных барьеров, заляпанные краской бочки, разнообразные головы манекенов – Кегли из боулинга, выставленные на ржавых стеллажах для упражнений в стрельбе. На стойке, притороченные цепями, лежали шесть пейнтбольных ружей. Рядом стояла табличка с указанием цен. Она же предлагала стрельбу по живой человеческой мишени. Боковые кирпичные стены Тира были изрисованы граффити, что придавало ему совсем уж разнузданный вид – Среди липовых тегов, намалеванных белым крилоном и маловразумительных надписей, выполненных буквами-пузырями, Джексон заприметил еще один рисунок линялы. Все та же шестилучевая фигура, на этот раз в черном и оранжевом цветах. А рядом, нанесенный такими же красками, рисунок из точек и линий, очень похожий на некий кодовый символ, который Джексон последнее время видел по всему городу. И тут... «Джексон увидел самого урода, того, что фигурировал в названии Тира. Урод, как ему и полагалось, был одет в тяжелые черные доспехи, закрывающие все тело и похожие на полицейскую экипировку для борьбы с уличными беспорядками. Плотный комбинезон, бронежилет и все такое». На голове шлем, маска с защитными очками закрывает все лицо. Забрызганный оранжевыми кляксами щит, который урод обычно таскал с собой, чтобы защититься от пейнтбольных шариков, сейчас стоял неподалеку, прислоненный к секции ограждения из проволочной сетки. Урод стоял в дальнем углу тира и, держа в забранные перчатки руки баллон с аэрозольной краской, усердно метил стену: Эй! Позвал Джексон. Не обращая на него ни малейшего внимания, урод продолжал бомбить стену. «Эй!» – крикнул Джексон уже гораздо громче. «Полиция Нью-Йорка! Я хочу поговорить с тобой!» По-прежнему ни ответа, ни хоть какой-нибудь реакции. Джексон по очереди перебрал все пейнтбольные ружья, они более всего походили на карабины, надеясь, что ему удастся сделать бесплатный выстрел. В одном ружье он обнаружил, что несколько оранжевых шариков все еще сидят в полупрозрачном контейнере. Джексон скинул оружие к плечу, выстрелил, целясь пониже, почувствовал отдачу и увидел, как шарик взорвался на земле у самых кроссовок урода. Урод даже не дрогнул. Он закончил свой тег, затем отбросил пустой баллон и направился в сторону платформы, на которой стоял Джексон, явно намереваясь пройти по ней. «Эй, жопа, я же сказал, что хочу поговорить с тобой!» – крикнул Джексон. Урод не остановился. Джексон выпустил три шарика точнехонько в грудь мерзавца. Они взорвались красными кляксами. Не обратив на это ни малейшего внимания, урод спокойно миновал зону обстрела и скрылся под платформой. Джексон подошел к ограждению, ухватился за перила, перемахнул через них и даже немного повисел на вытянутых руках, прежде чем спрыгнуть на землю. Отсюда художество урода просматривалось намного лучше. Это был Линяло. Точно. На взгляд Джексона никаких сомнений. Его пульс участился, и полицейский поспешил к единственной двери, имевшейся под платформой. За дверью обнаружилась небольшая раздевалка. Пол комнаты был заляпан краской, в дальней стене имелся проход. По всей длине его, насколько мог видеть Джексон, были разбросаны вещи, шлем урода, его перчатки, защитные очки, бронежилет, комбинезоны и прочие детали экипировки. Джексон, наконец, полностью осознал то, о чем начал догадываться всего несколько минут назад – «линеала». Был не какой-то там пройдоха, решивший использовать беспорядки как прикрытие, чтобы беспрепятственно разрисовать город своими тегами. Нет, Линья сам был неким образом связан с этими беспорядками. Его теги, его бомбы, все его художества были частью чего-то большего. Достигнув конца прохода, Джексон свернул и оказался в маленьком офисе. Конторка с телефоном, штабеля картонных коробок для упаковки яиц, в которых хранились пейнтбольные заряды, сломанные карабины. На вращающемся стуле стоял раскрытый рюкзак, набитый баллонами с крылоновыми красками и маркерами, имущество линялы. Вдруг за спиной Джексона послышался какой-то шум, и он резко развернулся на месте. Перед ним стоял Теггер, щуплый Маленький, намного ниже ростом, чем представлял себе Джексон. Нарисовальщики были перепачканы краской фуфайка с капюшоном, черная с серебряными буквами без Янкис и маска-респиратор. «Эй!» – сказал Джексон. Это было единственное, что пришло ему в голову для начала разговора. Уж больно долго шла охота. Джексон как-то не ожидал, что он так резко столкнется лицом к лицу со своим объектом. «Я хочу поговорить с тобой». Леняло молчал, лишь сверлил Джексона своими темными глазами из-под низко надвинутой бейсболки. Джексон сделал шаг в сторону, перекрывая ему дорогу. На тот случай, если леняла, надумает хапануть свой рюкзак и дать с ним дёру, чтобы потом выкинуть где-нибудь, избавляясь от улик. «Ты довольно скользкий тип», — сказал Джексон. В кармане куртки он нащупал свой канон. Камера, как всегда, была на готове. «Прежде всего, сними-ка маску и бейсболку». «И улыбнись, сейчас вылетит птичка». Леняла наконец, шевельнулся, и то не сразу. Некоторое время он стоял, как истукан, затем его заляпанные краской руки пришли в движение, откинули капюшон, сбросили бейсболку и стянули с лица маску. Джексон уже держал камеру у самых глаз, но на спуск так и не нажал». То, что он увидел в видоискателе, сначала удивило его, а потом просто сковало по рукам и ногам. Перед ним стоял вовсе не линяло. Этот рисовальщик никак не мог быть линялой. На Джексона смотрела пуэрториканская девочка. Ее рот был измазан красной краской, словно совсем недавно, ловя кайф, она надышалась аэрозолем. Да нет же. Когда торчки дышат краской, у них вокруг рта образуется тонкое ровное колечко. Здесь же были густые красные капли, некоторые из них, те, что на подбородке уже засохли. Затем подбородок девочки отвалился, изо рта выметнулось жало. Вампирша-рисовальщица спрыгнула на грудь Джексона, вцепилась в плечи и повалила его спиной на конторку, чтобы высосать досуха.